Глава 14. С какой печалью на сердце Эмма выходила из дому и с каким ликованием возвратилась. Отправляясь на прогулку, она надеялась лишь на некоторое облегчение своих страданий. Теперь же упоённо трепетала от счастья, которое обещало сделаться ещё полнее, когда трепет пройдёт. Они сели пить чай. Прежней компании за прежний столик. Как часто они и раньше сидели вот так, как часто она смотрела на кустарник за окном и любовалась заходящим солнцем, но никогда ещё при этом не испытывала ничего подобного теперешнему радостному волнению. Ей с трудом удалось совладать с собой настолько, чтобы быть заботливой хозяйкой и дочерью. Бедный мистер Вудхаус даже не подозревал, что замышляет против него человек. которого он так радушно принял у себя в доме, искренне встревожившись, не простудился ли тот по дороге из Лондона. Если бы старый джентльмен мог заглянуть в сердце своего гостя, то перестал бы заботиться о его лёгких. Но мистер Вудхаус не предчувствовал грядущего зла и не замечая ничего странного ни во взглядах, ни в поведении дочери и родственника, Приспокойно пересказал им все известия, услышанные от мистера Пэри. Весьма довольный собой, хозяин дома не подозревал, какая новость может быть преподнесена ему в ответ. Пока мистер Найтли оставался с ними, волнение Эммы не утихало, и лишь когда ушёл, чувства её немного успокоились. Платой за необычайный вечер была бессонная ночь, на протяжении которой Эмма размышляла о двух весьма серьёзных предметах, напомнивших о том, что её счастье всё же не вполне безоблачно. Отец и Харит. Будучи наедине с собой, она не могла не ощущать тяжёлого груза ответственности перед ними. Как сделать так, чтобы они пострадали сколь возможно меньше? Касательно папеньки, решение было принято скоро, пока мистер не знает, что скажет мистер Найтли. Эмма спросила совета у собственного сердца и приняла торжественное решение никогда не покидать отца. Одна лишь мысль о том, чтобы его оставить, исторгла у нее слезы раскаяния. Пока он жив, они с мистером Найтли не станут играть в свадьбу, а лишь обручаться, и она льстила себя надеждой на то, что, несопряженная с утратой разлуки, их помолвка принесет отцу только радость. Труднее оказалось решить, чем помочь Харит, как избавить её от ненужной боли, как хотя бы отчасти загладить свою вину перед ней, как не сделаться в её глазах злейшим врагом. Ломая голову над этими огорчительными вопросами, Эмма во многом горько упрекала себя, а многом тяжко сожалела, пока в конце концов не решила по-прежнему избегать встреч с мисс Смит. и сообщить ей то, что следовало в письме. Лучше было бы на время отправить её куда-нибудь из Хайберри, и у Эммы даже родился план: уговорить сестру пригласить Харит к себе в Лондон, тем более что та всегда нравилась Изабелле, а несколько недель в столице пошли бы ей на пользу: улицы, магазины, игры с детьми, казалось, не в её натуре было отказываться от новизны и разнообразия. Если бы удалось осуществить этот замысел, Эмма показала бы себя доброй и внимательной подругой, и они бы временно расстались, отсрочив боль того момента, когда им всем придётся вновь сойтись. Рано поднявшись, Эмма написала своей несчастливой сопернице, после чего некоторое время оставалась так задумчиво, почти даже печально, что мистеру Найтли, явившемуся в Хартфилд к завтраку, Пришлось её ждать. Лишь лучив полчаса для того, чтобы пройти с ним по тому же кругу, что и вчера, в буквальном и духовном смысле, она смогла отчасти возвратить себе вчерашнюю радость. После ухода мистера Найтли прошло немного времени, во всяком случае не так много, чтобы у Эммы возникло хотя бы малейшее желание думать о ком-либо другом. Когда ей доставили пакет из Ренделса, довольно толстый, Она догадалась, о чём говорится в письме, и пожалела о том, что вынуждена его читать. Совершенно примирившись с Френком Черчиллем, она не хотела никаких объяснений, предпочитая остаться наедине с собственными мыслями, но даже не чувствуя себя в состоянии вникнуть в суть написанного, она всё же должна была это прочесть. В конверте, как и следовало ожидать, Оказалось послание Френка с сопроводительной запиской от миссис Уэстон. Дорогая моя Эмма, с превеликим удовольствием пересылаю вам сие письмо, не сомневаясь в том, что суд ваш будет справедлив, а решение благоприятно. Полагаю, нравственные качества писавшего более не вызовут у нас с вами существенных разногласий. Но не буду задерживать вас длинным вступлением. Мы с мистером Уэстоном совершенно здоровы. Это письмо излечило меня от лёгкого нервческого волнения, которое я ощущала в последние дни. Во вторник мне показалось, что у вас болезненный вид. Впрочем, то утро выдалось не самым погожим. И хоть вы говорите, будто не чувствительны к этому, северо-восточный ветер, я думаю, всё же влияет на всех. Позавчера вечером и вчера утром пока лил дождь. Я очень переживала за вашего дорогого папеньку, но мистер Перри уже успокоил меня, сказав, что здоровье мистера Вудхауса, слава богу, не пострадало. Преданная вам Э. У. Отложив записку, Эмма приступила к чтению собственного послания. Любезное сударне, ежели вчера я выразился ясно, то вы верно ждёте от меня этого письма. но даже если и не ждёте, я не сомневаюсь в том, что оно будет удостоено благосклонного внимания. Вы сама доброта, но, боюсь, даже вашей снисходительности может оказаться мало, чтобы вполне извинить мои прошлые поступки. Той, которая имела ещё более веские причины негодовать, я уже прощён, и теперь, по мере того, как пишу эти строки, смелость моя возрастает, ибо успех — враг робости, Два раза я просил прощения, и два раза добился его так легко, что боюсь впасть в излишнюю самоуверенность, ожидая снисхождения от вас и всех тех ваших друзей, которые имеют основание считать себя мною обиженными. Я призываю вас понять, каковы были мои обстоятельства, когда я впервые приехал в Ренделс. Я желал бы, чтобы вы увидели во мне человека, принуждённого во что бы то ни стало хранить свою тайну. разгласить её, я тогда не мог. Имел ли я право ставить себя в положение, требующее молчания? Разговор особый. Отложим его. Пока мист, я лишь отошлю придирчивых судей к небезвестному им хайберрийскому домику, кирпичному, с подъёмными окнами в верхнем этаже и с творными в нижнем. И быть может, они поймут, сколь великое искушение руководило мной. Я не посмел открыто просить руки той, что там живёт. Вы слишком хорошо знаете тогдашнее моё положение в Энскаме, чтобы спрашивать о причине. Однако ещё в Уэймуте, прежде чем мы с ней разлучились, мне улыбнулась невероятная удача. Девушка, премее и честнее, которой не сыскать в целом свете, из сострадания ко мне согласилась обручиться со мной тайно. Откажи она мне, я сошёл бы с ума. На что ты надеялся, спросите вы? Чего ждал? Всего момента, возможности счастливого стечения обстоятельств, успеха, постепенного или внезапного, усталости от упорных усилий, болезни или здравия. Но маю доля уже выпола неслыханное счастье. Она обещала хранить верность мне и отвечать на мои письма. Я же ли этого объяснения недоволен? то вспомните, любезная сударыня, что я имею честь быть сыном вашего мужа и унаследовала от него склонность всегда надеяться на лучшее, поистине драгоценное наследство, с коим не сравнятся ни дома, ни земли. Теперь вам известно, каковы были мои обстоятельства, когда я впервые приехал в Рэндалс. Каюсь, мне следовало приехать раньше. Вы не примените заметить, что я не посещал вас до тех пор, Пока в Хайбере не поселилась мисс Фэрфакс. Надеюсь, на скорое ваше прощение. Для того же, чтобы добиться сочувствия отца, я мог бы сказать ему: "Я и сам пострадал, сэр, ибо отсутствуя в вашем доме, лишал себя радости знакомства с миссис Уэстон". Что же касается до моего поведения в те счастливейшие 2 недели, То оно, я полагаю, было вполне удовлетворительно по всем статьям, кроме одной. Итак, я с тревогой подхожу к тому единственному предмету, который имеет отношение к вам и требует с моей стороны подробнейших объяснений. С глубочайшим уважением и тёплыми дружескими чувствами называю я имя Мисс Вудхаус, у которой мне надлежит униженно просить прощения, щёл бы нужным прибавить мой отец Несколькими словами, слетевшими с его уст вчера, он дал мне понять, что думает о моём поведении, и отчасти я действительно заслуживаю порицания. В обращении с бывшей вашей воспитанницей я позволил себе больше, чем следовало. Желая сохранить столь дорогую мне тайну, я злоупотребил дружеским расположением, которое незамедлительно возникло между нами. Не стану отрицать, мисс Вудхаус была лишь мнимым предметом моей влюблённости. Однако, прошу вас, поверьте, не будь я убеждён в полном безразличии с её стороны, прекратил бы эту эгоистическую игру. Как она не очаровательна! Я никогда не думал о ней как о девушке, способной увлекаться. Мною, во всяком случае, она не увлекалась, в этом я испытывал отрадную уверенность». Знаки моего внимания принимались ею с таким легким, благодушным, игривым дружелюбием, какое и было мне нужно. Мне казалось, мы понимаем друг друга, и потому она выслушивает мои комплименты, как нечто, принадлежащее ей по праву. В самом ли деле мисс Вудхаус разгадала мою тайну до истечения тех двух недель, я не знаю. Зайдя к ней, чтобы проститься, я едва не признался во всем. Когда-то я и заподозрил, что она уж сама во всём догадалась. Ну, а после той нашей встречи правда открылась ей наверняка, хотя бы частью. Зная быстроту её ума, я в этом не сомневаюсь. Когда о помолвке можно будет говорить вполне открыто, вы увидите, мисс Вудхаус, не очень удивиться. Она не раз делала мне намёки. Помню, к примеру, как на балу она обмолвилась, что я должен быть благодарен мисс Элтон за внимание к мисс Ферфакс. «Надеюсь, этот мой рассказ умерит в ваших глазах и глазах моего отца ту вину, которую вы на меня возложили. Пока место вы считаете меня обидчиком Эммы Вудхаус, я не вправе ждать от вас милости. Так оправдайте же меня в этом и помогите добиться, ежели возможно». Прощение и доброжелательность вашей подруги, к которой я питаю искренние братские чувства и которой желаю однажды полюбить так же глубоко и счастливо, как полюбил сам. Теперь вам известно истинная причина странных слов и поступков, которые я позволял себе на протяжении тех двух недель. Сердце моё стремилось в Хайбере, и главной моей целью было не вызывая особых подозрений, оказываться там как можно чаще. Если вам припомнится какая-нибудь нелепость, вы знаете, на какой счёт её отнести. Касательно фортепиано, о котором так много судили и редили, я нахожу необходимым сказать вам только одно. Мисс Эф не знала о моём намерении купить его для неё, иначе бы решительно воспротивилась. Я не в силах воздать должное милостивое сударье той деликатности, которую выказывала она со дня нашего обручения до сей поры. Скоро вы сами узнаете эту девушку, не прибегая к моей помощи, она сама всё расскажет о себе, причём не словом, ибо скромность её беспримерна. Уже начав писать это письмо, которое кажется длиннее, чем я предполагал сперва, я получил весточку от моей наречённой. Она говорит, что здорова, однако зная, как я не свойственно жаловаться, Я всё же не вполне спокоен. Позвольте спросить вашего мнения, хорошо ли она выглядит? Полагаю, вы скоро её посетите, и она уже трепещет в ожидании вашего визита, или, возможно, вы уже побывали у неё. Тогда прошу вас, ответьте мне незамедлительно, опишите вашу встречу в мельчайших подробностях. Вспомните, сколь ни долгим был прошлый мой приезд в Рендлс, и какое безумное смятение мною владело. Состояние моё и теперь немногим лучше. Я по-прежнему без ума, то от счастья, то от горя. Думая о том, какого доброго и милостивого отношения меня удостоили, сколькими достоинствами блещет моя невеста, как терпелива она и как щедро мой дядя, я ликую. Но, вспоминая все те неудобства, которые она терпела по моей вине, Понимаю, что не заслуживаю прощения, и бешусь от гнева. Скорей бы увидеть её, но нет, ещё не время. Дядюшка и так был ко мне слишком добр. Я должен ещё кое-что прибавить к моему пространному посланию. Вы пока мист не всё узнали, что вам надлежит узнать. Вчера я не мог толком переговорить с вами, но тайна наша раскрылась так внезапно, И многое в моём поведении может показаться таким неразумным, что объяснения, полагаю, всё же нужны. Как вы можете заключить, событие 26 дня минувшего месяца в одночасье открыло передо мной счастливую перспективу, однако я не решился бы так скоро разгласить наш секрет, если бы не обстоятельства, не допускавшие промедления. Там, где даже я опасаюсь скоропалительного решения, она бывает склонна к ещё более серьёзным сомнениям и глубоким раздумьям. Но выбирать я не мог. Её поспешная договорённость с той дамой... Здесь, милостивая сударыня, я принуждён был отложить перо, чтобы привести мысли и нервы в порядок. Я гулял в полях... и теперь, надеюсь, обрёл способность думать достаточно здраво, чтобы завершить настоящее письмо как подобает. Я дошёл до того, о чём мне очень тяжко вспоминать. В последнее время мои манеры в обращении с мисс В были, признаюсь, действительно обидны для мисс Ф, и потому достойны всяческого порицания». Она указала мне на это, сочтя, что желание скрыть истинное положение вещей меня не оправдывает. Нескольких слов осуждения показалось ей мало, и она оскорбилась на тогдашний мой взгляд чрезмерно. Щепетильность и осторожность моей невесты далеко не впервые казались мне излишними. Я даже упрекал её в холодности, но она всегда была права. Если б я прислушался к её суждению и укротил свой нрав, Как она того желала, не произошло бы ужасного. Мы бы не поссорились. Помните ли вы утренний пикник в Донуэле? Именно там случился кризис, назревший вследствие множества мелких разногласий. Я приехал в Хайбере поздно, встретил её на дороге одну и хотел проводить до дому, но она решительно не позволила. Тогда это показалось мне неразумным, «Хотя теперь я признаю, что она лишь проявила необходимую осторожность. Для того ли я, желая ввести общество в заблуждение, позволял себе отличать другую девушку, чтобы моя невеста теперь приняла от меня предложение, которое могло бы сделать все наши ухищрения бесполезными? Если бы мы, шагая вдвоем из Донвелла в Хайбери, с кем-нибудь повстречались, подозрений было бы не избежать». но я слишком рассерженный, чтобы это понять, усомнился в ее любви. Сомнения мои только усилились на следующий день на горе Бокс-Хилл, когда, оскорбленная моим непростительным пренебрежением к ней и неумеренными комплиментами другой, которых не смогла бы слушать на ее месте ни одна здравомыслящая женщина, мисс Ф выразила свое возмущение мне одному понятными словами. Говоря коротко, милостивая сударыня, В нашей ссоре её вины не было вовсе, моя же вина была ужасна. Я так злился на неё, что в тот же вечер укотил в Ричмонд, хотя мог оставаться у вас до утра. Даже тогда я не настолько сошёл с ума, чтобы не предполагать примирение, и всё же уехал, ибо мнил себя уязвлённым, уязвлённым её холодностью, и полагал, будто первый шаг должна сделать она. Никогда не перестану благодарить судьбу за то, что вы не были с нами на той прогулке. Если бы вы видели моё тогдашнее поведение, я бы, пожалуй, навек лишился вашего уважения. Но неё же, на мисс Эф, оно произвело такое действие, что она приняла мгновенное решение, лишь только я уехал из Ренделса, согласилась занять место, которое навязывала ей миссис Элтон. Женщина, чье обращение с ней уже давно вызывало во мне все нараставшее негодование и ненависть. Мне негоже было бороться с духом терпения, простираемого столь щедро и на меня самого, иначе я громко вознегодовал бы против готовности мисс Ф молчаливо сносить нахальство этой особы. Джейн, подумать только. Даже я в письме к вам, как вы могли заметить, не смею называть мою невесту по имени — Так представьте же себе, что я чувствовал, когда слышал, как Элтаны треплют его без всякой нужды, самым бульгарным и оскорбительным образом выпячивая своё ложное превосходство. Ещё немного терпения, скоро закончу. Итак, она приняла предложение, решившись окончательно со мной порвать. На другой день она написала мне, что мы никогда более не увидимся и расторгла нашу помолвку. который видел источник горя и раскаяния для нас обоих. Я получил её письмо в то самое утро, когда скончалась бедная моя тётушка, и тотчас ответил, но по причине смятения, охватившего мой ум, и бесчисленных дел, которые легли на меня, мой ответ, вместо того, чтобы отправиться в почтовую контору вместе со многими другими письмами, так и остался лежать в ящике стола. Я же ни о чём не подозревая, Был уверен, что написанные мною несколько строк непременно удовлетворят мисс Ф, и стал ждать скорого отклика. К моему разочарованию, письмо от неё всё не шло, но я придумывал ей оправдания, до да к тому же слишком захлопотался и могу ли я упомянуть об этом, слишком радовался своим видам на будущее, чтобы быть придирчивым. Мы отправились в Виндзор, а через 2 дня я получил от неё по почте пакет со всеми моими письмами. В приложенной записке с негодованием говорилось, что поскольку я не ответил на её последнее послание, сомнений быть не может. Ради моего и её блага всякое общение между нами должно быть прекращено сколь возможно скорее. Она возвращает мне безопасным путём мои письма и просит меня отослать в Хайбере всё писанное ею. А если я не успею сделать это в течение недели, то отправить пакет в Далее следовал полный адрес мистера Смоулриджа, проживающего близ Бристоля. И имя, и место были мне известны, и я тотчас понял, какой шаг совершила моя наречённая. Он этот шаг был вполне сообразен с её решительным характером, а то, что она умалчала о нём в предыдущем послании, сообразовывалось с её тревожной деликатностью. Она не могла допустить, чтобы я подумал, будто она угрожает мне. Вообразите мое потрясение. Вообразите, как проклинал я почтовых служащих, пока Мест не обнаружил собственную оплошность. Что мне оставалось делать? Только одно — поговорить с дядей. Не заручившись его согласием, я не смел просить ее меня выслушать. Обстоятельства мне благоприятствовали. Недавнее горе умерило его гордость. Он смягчился и уступил мне быстрее, чем я ожидал. Глубоко вздохнув, несчастный даже пожелал мне обрести в супружестве такое же счастье, какое познал он сам. Я, признаться, надеялся на счастье несколько иного рода. Жалейте ли вы меня за тот страх, который я испытывал, пока шёл к дяде, и за то мучительное волнение, которое снидало меня, пока до я не получил благоприятного ответа? Не жалейте Подлинное страдание ожидало меня в Хайбере, когда прибыв туда, я нашёл мисс Ф больной. В тот момент, когда увидел, что она зачахла и побледнела по моей вине, я и вправду сделался достоин жалости. Зная, что у миссис Бейтс завтракают поздно, я надеялся застать мисс Ф одну и не разочаровался. Не в этом, не в том, ради чего приехал. Как несправедливо была её обида. Мне удалось оправдаться. Мы примирились, сделавшись друг другу еще милее, еще дороже прежнего. Никогда более не возникнет между нами ни малейшего непонимания. Засим, милостивая сударыня, я вас отпускаю. Прошу меня простить, но закончить раньше не мог. Тысячу раз признателен вам за всю доброту, которую вы уже выказали мне, и десять тысяч раз — за те знаки внимания к мисс Ф, которые подскажет вам ваше чуткое сердце. Ежели вы находите меня счастливым не по заслугам, то я вполне согласен с вами. Мисс В говорит, что я дитя удачи. Надеюсь, она права. В одном, по крайней мере, моя удача бесспорна, иначе я не мог бы подписать свое письмо, как «Ваш благодарный и любящий сын Ф.К». Western Churchill